Билл увидел следы гусениц, которые поднимались на лежавшую впереди джуну, и исчезли за ее гребнем. Следы были узкие, не больше, чем у метри друг от друга, и только одни. Он в растерянности заморгал глазами. — Оно уехало туда? — но тогда как оно попало сюда? — Оно все время было тут, внутри вон того, — ответила Мита. указывая на распахнутый люк в боку разбитой машины. Оно вылезло оттуда и покатилось прочь. И знаешь, это никакой не робот-водитель. Оно точь-в-точь -точь такое же, как эта машина, только куда меньше. — Здесь какая-то тайна, — сказал показавшийся на вершине дюны практис, запихивая в кабру свой бластер. — Я слышал, что вы только что сказали. Теперь расскажите мне все, что было до этого. — Сначала пусть мне дадут воды, — ответила Мита и закашилась. — Пыльная была работа. Осушив одним глотком целую кружку воды, она, ко всеобщему удовлетворению, повторила свою историю. После этого все принялись разглядывать дымящиеся обломки, стучать ногами по металлическому корпусу, и восхищаться массивными гусеницами, а также заглядывать в контейнер-захват, где сидела Мита, и качать головой, ничего не понимая. «Вы, ки, приказал Практис, — вы у нас помешаны на всякой технике. Разберитесь в этой штуке, пока я выращу обед. Мы вам немного оставим». Они уже кончали есть, облизывая жирные пальцы и вытирая их о песок, когда появился Ки и схватил свою порцию. «Ох, Ефес, — Ох, выговорил он с обитым ртом. — Сначала проглотите, а потом говорите, — приказал Практис. — Очень интересно. Эта машина как будто отлита одним куском. Ни сварных швов, ни заклепок, ни ничего. И она абсолютно самостоятельна. Вон там, в том выступе впереди, вроде какие-то схемы и память. Входы с радара, сонара и, кажется, инфракрасного детектора. И нет ничего похожего на оружие. Похоже, она просто катается по пустыне и собирает что-то в контейнер. Куда попала МИТа? И самое интересное, там двигатель. на солнечной энергии. Батареи стоят наверху, а внутри должно быть большие аккумуляторы. Потом что-то вроде гидравлического насоса и, возможно, гидравлических систем. Что значит должно быть? Возможно. Я думал, вы разбираетесь в технике. Разбираюсь. Только в этой штуке не разберешься без алмазной пилы. У нее в гидросистеме вместо трубок вроде бы... Каналы для масла прямо в сплошном металле. Совершенно нерациональная конструкция. Ничего подобного я никогда не видел. И не только это. Оставьте при себе все свои технические домыслы, — проворчал Практис. Эта маленькая загадка может подождать. Нам надо отправиться по следам той машины, что скрылась. Ко всему прочему... Они идут в том же направлении, куда нам нужно, в сторону огней. Может, она доставит им какое-то сообщение, известит о нашем присутствии. — Кого известит? — спросил Билл. — У кого или что? Откуда я знаю? — Я знаю только одно. Чем быстрее мы будем шевелиться, тем больше шансов, что мы сможем шевелиться и дальше. Я хотел бы разыскать их. Или его, или что там есть, прежде чем они или оно разыщут нас. Так что поторапливайтесь. Впервые никто не стал возражать. Сначала Практис сверял направление, в котором шли следы по компасу, но через некоторое время спрятал его в карман. Следы вели в нужную сторону. Жаркий день тянулся без конца. Но Практис приказал остановиться только тогда, когда почти стемнело. Но он с недовольной гримасой посмотрел на следы, исчезающие в темноте. Бил с такой же гримасой стоял рядом с ним. — Вы тоже думаете то, что я думаю? — спросил Бил. – Да. Если вы думаете, что этой штуке не нужно останавливаться на отдых, и что сейчас она катит себе дальше. Именно это я и подумал. Советую выставить на ночь охранение. Совершенно ни к чему, чтобы в темноте загребли еще кого-нибудь. Сторожили все по очереди. А, впрочем, особой нужды в этом не было. Приближавшийся шум моторов был хорошо слышен. К тому времени, как они ненадежно окопались на вершине дюны и приготовили бластеры, моторы уже оглушительно ревели. со всех сторон мы окружены жалобно воскликнул вербер и ойкнул когда кто то ткнул его ногой, но больше ничего не произошло моторы рокотали все громче а потом тише и в конце концов заурчали на холостом ходу ни один не приближался через некоторое время бил подстегиваемый любопытством Полез на разведку. Света звезд было достаточно, чтобы разглядеть внизу силуэты. Мы окружены, сообщил он, вернувшись. Множество больших машин. Подробности я не разглядел, но они стоят со всех сторон, гусеница к гусенице. Попробуем прорваться? Зачем? возразил Практис с угрюмой рассудительностью. Они знают, что мы тут, и у них численное превосходство. Если мы попробуем схватиться с ними в темноте, неизвестно, что из этого выйдет. Давайте потерпим до рассвета. — По крайней мере, увидим, кто нас истребит, — съязвил капитан Блай, кидая в рот таблетку. — Я пас. Пусть я проснусь спокойником, но хотя бы ничего не буду знать. Спорить никто не стал. Те, кто мог заснуть, заснули. Бил, старался изо всех сил, но безуспешно. В конце концов, он уселся на гребне дюны и принялся смотреть в сторону невидимых преследователей. Мита села рядом и дружески обняла его за плечи. Тве одиноко, плохо и страшно. — сказала она. — Я вижу. — мне так уж трудно догадаться. о тебе? — Ну нет, меня так просто не напугаешь. Давай поцелуемся и забудем об этих противных чудовищах. — Да как ты можешь в такой момент даже думать про секс? — жалобно сказал Билл, вывертываясь из ее жарких объятий. — По чем я знаю. Да, может, через несколько часов Никого из нас уже не будет в живых. — Тем лучше повод, чтобы забыться, милый. Или ты девочек не любишь? Ее презрительную улыбку он ощутил даже в темноте. — Девочек я люблю, еще как, но только не сейчас. — Смотри, — воскликнул он с облегчением, — кажется, светает. Пойду разбужу остальных. — Нечего их будить. Все давно проснулись, — сказал чей-то голос из темноты, — и с удовольствием слушает вашу беседу. — Подглядывайте, мерзавцы! — крикнула Мита и принялась палить в темноту из своего бластера. Но все тут же попрятались, и никто не пострадал. Злобно бормоча что-то про себя, она подняла глаза к посветлевшему небу. и перевела сердитый взгляд на поджидающие внизу машины. — Я выряжу между глаз первой же, которая подойдет на выстрел. — Все вы, жалкие влютки, одержимые свинским мужским шовинизмом. Не знаю, как вы, но вот эта девушка просто так не сдастся. Я прихвачу их с собой сколько смогу. — Будьте так любезны. «Проявите немного благоразумия», — сказал Практис из окопа, в котором укрылся. «Опустите оружие, и давайте посмотрим, что будет дальше. Успеем настреляться потом, если до этого дойдет».